Помыслы о флоте. На Западе люди и государства богатели широкой морской торговлей, которая вела многочисленными торговыми флотами. Мысли о флоте, о гаванях, о морской торговле начали сильно занимать и московское правительство уже с половины XVII века. Помышляли нанять в Голландии корабельных плотников и людей, которые могли бы управлять морскими кораблями, Помянутый нами купец Виниус предлагал построить грибной флот для Каспийского моря. В 1669 году на Оке в Коломенском уезде в селе Дидинове построили для Каспийского моря корабль «Орел», вызвав для того корабельных мастеров из Голландии. Корабль с несколькими мелкими судами обошелся в 9000 рублей, около 125 тысяч рублей на наши деньги, и был спущен к Астрахани. Но там этот первенец русского флота, как известно, в 1670 году был сожжен разиным. В московском государстве были гавани на Белом море, у Архангельска, на Мурмане, в Устеколы, но слишком удаленные от Москвы и от западноевропейских рынков. От Балтийского моря мы были отрезаны шведами. В Москве возникает своеобразная мысль взять на прокат для будущего московского флота чужие гавани. В 1662 году московский посол проездом в Англию много говорил с курлянским канцлером, нельзя ли как-нибудь завести московские корабли в курлянских гаванях. Курлянский канцлер ответил, что великому государю пристойнее заводить корабли у своего города Архангельска. Мысль о народном хозяйстве. Среди всей этой заводской и рудокопной хлопотни в московском правительстве начинает как будто пробиваться мысль, особенно трудно ему дававшаяся. Оно строило свое финансовое хозяйство исключительно на узкофискальном расчете, знало только казенную прибыль и не хотело иметь никакого понятия о народном хозяйстве. При новом расходе Непокрываемым наличными поступлениями, оно обращалось к своей привычной финансовой арифметике, пересчитывало списочных плательщиков, по их числу распределяло в свал понадобившуюся сумму и предписывало собрать ее с угрозами за недобор в виде единовременного запроса или постоянного налога, доставляя плательщикам верстаться между собою, как знают, и добывать деньги для платежа, как умеют. Недоимки и докучливые жалобы, что платить не в мочь, служили единственными сдержками такой беспечальной финансовой политики. Увеличивая налоги, правительство не принимало никаких мер к усилению налогоспособности народного труда однако наблюдение над торгово-промышленной оборотливостью и мастеровым умением иноземцев и настойчивые указания своих торговых людей внушенные такими же наблюдениями постепенно вовлекали московских финансистов в круг незнакомых им народнохозяйственных понятий и отношений и против их воли расширяли их правительственный кругозор навязывали им трудные для их умов мысли что возвышению налогов Должен предшествовать подъем производительности народного труда, а для того он должен быть направлен на новые доходные производства, на открытие и разработку в туне лежащих богатств страны, для чего нужны мастера, знания, навыки, организация дела. Такие помыслы – первое впечатление, произведенное западным влиянием на московское правительство и нашедшие себе отзвук и в обществе.